Винченцо, как? Ты, отъявленный бездельник, никогда не видывал Винченцо, отца твоего господина, Бионделло, моего старого почтенного сеньора? О, да, сеньор, посмотрите. Вот он, глядит из окошка. Винченцо, ударяя его а, -а, -а, -а. Так, Бионделла, помогите, помогите здесь сумасшедший, хочет убить меня, убегает педагог, скрываясь в окне, помогите, сын мой, сеньор Баптиста, помогите, Петруччо, отойдем, котик, немножко в сторонку. «Надо посмотреть, чем эта история кончится!» Отходят. С крыльца спускаются Транио, педагог, баптисты и слуги. Транио, сеньор! «Кто вы такой, что позволяете себе бить моего слугу?» «Винченцо! Кто я такой?» Нет, кто вы такой, сеньор? О, негодяй! Шелковый колет, бархатные штаны, Алый плащ, шляпа по моде. Меня в разорили. Разорили, пока я дома, Живу добродетельным хозяином. Мой сын и слуга здесь всё расточают. Транио, что такое? В чем дело, Баптиста? Это помешанный какой-то. Транио, сеньор, судя по вашей одежде, вы кажетесь почтенным пожилым человеком, но говорите вы как полоумный. Что вам за дело, если бы я сплошь был в золоте и жемчуге? Благодаря моему дорогому отцу Я имею средства на все это, Винченцо, твоему отцу, мошенник. Да ведь он чинит паруса в Бергамо, Баптиста. Вы ошибаетесь, сеньор. Как по-вашему его имя? Винченцо, его имя? Вы думаете, я не знаю его имя? Когда я взял его к себе трёхлетним мальчиком, его имя Транио. Педагог. Э, какой безумный я стал. Это люценцо. Он мой единственный сын и наследник всех моих имений. Моих, сеньора Винченцо. Винченцо. Это Лученцо. О! Он убил своего господина. Взять его под стражу. Именем герцога приказываю вам взять его. О, сын мой, скажи мне, разбойник, «Где мой сын Лючанцо?» «Траньо одному из слуг. Позови стражу. Надо свести этого негодяя в тюрьму». Слуга подзывает городских стражников. «Баптисте. Дорогой родитель, распорядитесь чтобы он не сбежал». «Винчанцо как?» «Меня в тюрьму». «Гремио, постойте, стража! Он в тюрьму не пойдет!» «Баптиста, оставьте, Гремио! Он пойдет в тюрьму!» «Гремио, синьор Баптиста, не обманитесь! Я смею поклясться, что это настоящий синьор Винченцо!» педагог а если смеешь так ленись гремио нет не смею транио вы пожалуй станьте утверждать что и я не люченцо. гремио вас я знаю за сеньора люченнцо баптиста но берите этого сумасшедшего И в тюрьму. Винченцо, как поступают здесь с чужеземцами? Это чудовищно! Входят Бьенделло, Люченцо и бьянка Бьенделло, мы погибли. Смотрите, вот он, Люченцо. Отрекитесь от него, откажитесь от него, иначе мы все погибли. Люченцо, падая на колени, «Прости, отец!» Винченцо, «Мой сын!» «Ты жив! Ты жив!» Бьяндело, Транио и педагог Поспешно убегают. Бьянко, «Прости, отец!» Баптиста, «А ты...» Чем провинилась, оглядываясь. А где Люченцо? Люченцо. Люченцо здесь. Законный сын законного Винченцо. Пока они, переодевшись, вас дурачили, Венчался я с Бьянкой. Гремио. Однако мы проведены. Винченцо, где Транио? Где этот негодяй, что смел так издеваться надо мною? Баптиста, позвольте. Это Камбио, учитель. Бьянка, в люченцо Камбио преобразился. Люченцо, любовь. Способна делать чудеса. Любя Бьянку, обменялся я и именем, и положением странью. Он роль мою играл, а я достиг желанной цели моего блаженства. Он делал это с моего согласия. Простите для меня его отец. Винченцо, уж я ему... Раскраю бездельнику нос. Меня посылать в тюрьму, Баптиста. Но как же так, сеньор? Вы обвенчались с моею дочерью без моего согласия? Винченцо, не беспокойтесь. сладимся мы с вами идя к дому но ну, теперь я с ними рассчитаюсь уходит баптиста и я за вами надо ж дело кончить люченца к бьянке покойно будь отец доволен будет гремео увы Все, кроме ужина, погибло. Идет в дом. Петруччо и Катарина выходят из глубины. Катарина, пойдем, дружок, посмотрим, чем поладят. Петруччо, сначала, котик, поцелуй меня. Катарина, как? Здесь, на улице? Петруччо, что ж, ты меня стыдишься, Катарина? Нет, сеньор, сохрани вас Бог. Мне только стыдно целоваться. Петруччо, тогда домой, слугам. Эй, вороти назад. Катарина, нет, милый, нет. Я рада целоваться, Петручча, вот так, идем. Ах, котик, лучше поздно, чем никогда, поверь мне, это лучше. Сцена вторая. Комната в доме Люченцо, парадный стол с десертом. Люченцо, Бьянка, Петручча, Катарина, Баптиста, Винченцо, Гремио, педагог. Гортензио и вдова, Транио, одетый по-прежнему слугой, Бьендело, Грумио и слуги. Люченцо. Ну, наконец, давно желанный мир Сменил войны тяжелые невзгоды И не страшны несчастья дней минувших. Бьянка. Вот, отец мой, полюби меня. его как я готов любить баптисту ну брат петручо сестрица катарина гортензл сосовдовушкой прелестной благодарю за то что вы почтили мой свадебный обед своим вниманием теперь мы сядем здесь и отдохнем мешая разговоры с угощением петручо Сидеть всё да всё есть да есть. Баптиста, гостеприимством я известно, мой сын. Петруччо, все, что испадует, прекрасно. Гортензио, желал бы я, чтоб желал бы я, чтоб это так и было. Петруччо, о, за вдову Гортензио боится, вдова. Пускай боится за кого другого. Петруччо, вы хоть умны, но всё же, я боюсь, не поняли меня. Он вас боится, вдова. В чужом глазу всегда сучок мы видим, Петруччо, вот это откровенно, Катарина. Госпожа, я что-то этого не понимаю, вдова. Зато супругу вашему видней. Петруччо, что? Мне видней. Гортензия, ты слышишь? Гортензия, да, на словах сцепляетесь вы ловко. петручо поправил дело ну ка поцелуйте его катарина в чужом глазу всегда сучок мы видим что этим вы желаете сказать вдова а то что он женившись на строптивой теперь всех судит только по себе Понятен вам смысл сказанного мною, Катарина? Весьма недобрый смысл, вдова. Я мыслила о вас, Катарина. Ну, о вас добром помыслить горе, Петручо. А ну-ка, ну, -ка, ну -ка. гортензио, ну петручо держу пари мой котик вверх над вдовушкой примет гортензио нет верх по праву мне принадлежит петручо вот это по солдатски будь здоров баптиста а ловко ведь цепляются они гремио да да они бодаются прекрасно Бьянка, бодаются, что это вам повсюду мерещатся всегда дни рога. Винченцо, ого, проснулась наша молодая Бьянка, но не страха, я опять засну. Петруччо, ну спать-то вам положим не дадут, кольнете вы, Вам колкостью ответят, Бьянка, вставая из-за стола. Когда в меня вы целите теперь, То птичка улетит от вас подальше. Желаю вам счастливо оставаться, Уходит с Катариной и вдовой. Петру че так-так? А вот наш Траню, милейший, Безбожно дал по этой птичке промах. Ну, за здоровье всех плохих стрелков. Траньо. Меня, сеньор, как гончию спустили. А гончия не ловит для себя. петручо Немного по-собачьим, но не дурным. Траньо. Вы для себя, сеньор, гнались за зверем. Что думаете, скоро затравить Баптиста? Ого, ага, Петруччо, он вас задел, Люченцо. Спасибо, добрый Траньо, за остроту, Гортензио. Сознайся, ведь задел тебя он больно. «Петруччо, да? Он меня немного оцарапал. Зато стрела его, скользнув по мне, На вылет вас обоих пронзила». «Баптиста, ну нет, сынок, я с грустью подтверждаю. Ты получил строптивую жену». «Петруччо, я отрицаю это». Вот хотите? Пусть каждый за своей женой пошлет. И чья жена по первому приказу послушная сюда придет на зов, Тот и заклад поставленный получит. гортензию идет. Заклад какой же? Люченцо 20 крон. Петруча, как 20 крон? За сокола и пса я столько ставлю. За жену я буду держать раз двадцать больше. Люченцо, 100 гортензию идет. Петруччо, пожалуй. Гортензио, кто начнет? Люченцо, я. Я, Бьондело, скажи сеньоре, что Пришла сюда. Бианделло. Иду. Уходит. Баптиста Люченцо. Я в половине за Бианку. Люченцо. Нет, я ни с кем Бианкой не делюсь. Бианделло входит. Ну что? Бианделло. сеньора передать велела Бианделло. Что занята и к вам прийти не может. Петручок как? Занята и к вам прийти не может? Что это за ответ? Гремио вполне приличный. Дай бог, чтоб получили вы такой. Петруча, а вот увидим гортензиам. Попроси, Бьянделло, пожаловать сюда мою жену. Бьянделло уходит. Петруччо, да, попроси, теперь придет, конечно. Гортензио, а вы свою и просьбами сюда не вызовите. Бьянделло входит. Что ж моя жена? Бьенделло, она сказала, шутки не пойду. Коли захочет, сам сюда придет. Петруччо, чем далее, тем хуже, черт возьми. Эй, Грумио, пойди, скажи сеньоре, что я приказываю ей прийти. Грумио уходит. Гортензио. Ответ известен. Петруччо, что? Гортензио, я не приду. Петруччо, ну что ж, тем хуже будет для меня, Баптиста. Ну, поздравляю вас. Она идет. Катарина входит. Сеньор, Что нужно? «Звали вы меня?» «Петруччо. Где Бьянка и жена Гортензио?» «Катарина. Там. Сидят в гостиной у камина». «Петруччо. Ну, поди и приведи их. Если будут ломаться, подгоняй их, чем попало. Но только пригони живей сюда». Катарина уходит. Люченцо. Коль чудеса возможный Вот вам чудо, Гортензио. Да, чудо. Только что оно пророчит. Петруччо, я вам скажу. Оно пророчит мир, Спокойствие, любовь и тишину. Но, словом, Все, что счастьем зовется, Баптиста. Желаю всяких благ тебе, Петручье. Ты выиграл заклад, и я удвою преданная. Теперь у нас иная, совсем не та, совсем другая дочь. Я должен дать преданное другое. Петруччо, я выиграю свой заклад вдвойне. Я докажу вам, как она послушна И кротких добродетелей полна. Входят Катарина, Бьянка и вдова. Ну вот, она ведет сварливых жен. Как женщина она их убедила. Послушай, Катарина, эта шапка — Не идет к тебе. Швырни ее на землю. Катарина бросает шапочку на земь. Вдова, пошли, Господь, мне всякого несчастья, Когда я буду на нее похожа. Бьянка, стыдись, какая глупая покорность. Люченцо «Желал бы я, чтобы покорность ваша была не так умна, а то ваш ум мне в сотню крон сегодня обошелся». «Бьянка, вольно же вам ставить на меня заклад?» «Петруччо, эй, Катарина, объясни ты этим строптивым бабам, чем жена». Должна быть для мужа, вдова, ах, от насмешек. Нам поученья не нужны, Петручье, с нее и начинай. Ну, живо, вдова, как с меня? Она не смеет, Петручье смеет, начинай. Катарина, пустыд, не хмурь своих бровей сурово и не бросай презрительные взоры на твоего владыку и царя. Ты портишь красоту твою, морозом от сердца веет твоего и мерзнут цветы любви. Зачем же это делать? Строптивая жена, колодец мутный и тинистый, Томимый жаждой путник, и тот не выпьет из него ни капли. Муж — твой хозяин, жизнь, хранитель твой, Твоя глава, властитель, вечно полный заботы о тебе, Всегда в трудах. На суше, на море он по ночам не спит во время бури, Мерзнет днем, пока ты в теплой нежишься постели. И что ж, за все себе в отплату просит Любви, покорности да кроткой ласки. Как мало за такой тяжелый труд. Долг, подданного к властелину, — это долг женщины по отношению к мужу. Когда она сварлива, зла, груба и непокорна доброй воле мужа, она мятежник, что достоин казни за дерзкий бунт противу государства. Зачем она стремится к полновластью, Когда удел ее повиноваться, У нас тела так нежны, Слабы, хрупки, Так неспособны к жизненной борьбе, И наш душевный мир, И наше сердце Должны быть так же мягки и нежны, О, мотыльки бессильные, Смиритесь, и у меня Характер резок был. Я горяча была и отвечала на дерзость дерзостью и на угрозу угрозою. Теперь я поняла, что бьемся мы соломинками. Сила вся наша в нашей слабости. Так лучше смиритесь, преклонившись пред мужьями с покорностью. Когда мой муж захочет, я первая могу подать пример. петручо вот это так. Иди, целуй меня. Вюченцо, как счастлив ты. Вот это так находка, Венченцо. Как хорошо, когда послушны дети. Вюченцо... Нехорошо, когда строптивы жены, Петруччо. Что ж, котик, не пора ль в кровать? втроём друзья шли к цели, Что есть мочи, Но выпало лишь мне заклад принять. Господь все благ, друзья, Покойной ночи уходят. Гортензио, усмирена. И вправе он гордиться, люченцу? Но как сумел он этого добиться?